Сонет 103. Как ты бедна, моя задумчивая муза. Хотя вокруг тебя лишь видится простор, но ты ведь хороша, и пламенен твой взор, и без моих похвал венчающего груза. Не упрекай меня, что не могу писать. Ты в зеркало взгляни, и лик перед тобою восстанет. В сердце глубь сводящий благодать и кроющий стихи стыдливости зарею. Ведь было бы грешно, хорошим быв досель писателем, Теперь приняться за поправки, когда мои стихи одну имеют цель — воспеть, Твои черты, хотя не без прибавки. А зеркало твое, красе твоей подстать, Их лучше, чем стихи способно показать.